нео -Ромерль. Невероятно высокий потолок был свинцово-серым и довел на душу, как давят низкие осенние облака. Свет тоже был гниловато-предзимним, а в глубине непонятно-зачем выдолбленных ниш клубился разноцветный туман, не давая рассмотреть, что же за ним кроется. Что поражало, так это отсутствие каких бы то ни было светильников, курильниц, идолов икон и прочих вещей, столь любезных клерикам. И не похоже, что всё это было, но истлело и рассыпалось в прах. Здание было чудовищно огромным и столь же чудовищно пустым. И Роману это очень не понравилось. Эльф-разведчик никогда не испытывал пристрастия к храмам, а монский храм Триединого откровенно ненавидел — Но здесь таилось нечто большее, чем обычное для церковников желание поразить воображение паства. Сам Неоромьерль в посредниках между собой и небесами не нуждался даже тогда, когда числил себя человеком. А узнав происходы, и прочие прелести, и вовсе пришел к выводу, что боги не так уж и отличаются от людей, гоблинов и орков, и молиться им нет никакого смысла. Те из высших сил, кто хочет и может помочь, помогут и так. Тех, кто не желает вмешиваться или вознамерился наказать или поработить, свечками и куреньями не умилостивить. Что до церковников, то они, за исключением таянцев и южных гоблинов, которых и клириками-то можно было назвать с натяжкой, бывали не менее лживыми и корыстными, чем дарнийские менялы. Конечно, были священники, родившие не за себя, а не без этого. Того же Евгения Арциискова роман очень уважал и сделал все, чтобы старик прожил подольше. Но верой здесь и не пахло. Кардинал служил в своей стране, там, где мог и так, как мог. Его оружием стала церковь, и оружие это было сильным. Дара была оставлена богами, но разумным созданием тяжко отвечать за себя самим, им нужно одобрение небес или страх перед ними. Вот люди и выдумали себе богов и пророков, а гоблины вцепились в память о давно утерянном. Лишь эльфы не закрывали глаза на то, что случилось. Но у бессмертных и вечно юных другие печали. Во время своих скитаний Рамерль разведчик повидал немало храмов и капищ. Адепты зла украшали их в меру своей испорченности, изображая все самое мерзкое, что приходило в их не совсем здоровые головы. Величественные храмы церкви единой и единственной, крытые лазуритом отэвские массалы и многовратные святилища Хаона свозили самое ценное со всего мира. Примечание. Массала отэвский. Храм, в котором благодарят все отца и его пророка Баадука. Но и кантийские храмы Триединого и монтайские храмы Ройгу были зданиями из камня и дерева, задуманными, построенными и украшенными людьми, пусть и с помощью магии. К найденному ангесам сооружению человеческая воля и человеческий разум не имели никакого отношения. И еще она поражала своим бездушием, если, разумеется, так можно сказать о храме. Но, как бы то ни было, нужно было идти. Раздражающий ядовитый след вел вглубь здания. Только бы это был след той твари, что обосновалась в паре, а не ее собрата. Огнемушка отдернулась идти вперед, но Нео ее остановил. Первым должен идти он. И ему же вступать в бой, если тут есть с кем сражаться. Эльф бесшумно ступал по пластам застывшей лавы, заменявшей здесь пол. Чувствуя за спиной присутствие товарища и жарли ямы. Они шли быстро и при этом словно бы стояли на месте. Уж больно невыразительны были чудовищные стены. Заполненные радужным маревом ниши повторяли одна другую, а дальний край храма по-прежнему терялся в мгле. Сначала это раздражало, затем заставило думать о том, что они уже покинули погибший мир. Отвратительная пульсирующая нить, за которой держался Нео, стала толще и ярче. А затем эльф увидел подобие портала. И в нём крысу. Каменную. Огромную. Изваяние возникло неожиданно. Многоцветный туман слегка рассеялся, и на пришельцев возрилась чудовищная обсидиановая морда со скаленными зубами. Зверюга была ростом с болотного льва, но выполнено так, что казалась живой. И лишь слепые каменные глаза немного успокаивали. «Во имя света! Они что тут, крысам молятся?» — не выдержал Адари. Но начал было рассказывать, что смертные порой поклоняются таким тварям, о которых в Луциане не слыхали, к счастью для луцианцев. Но оборвал себя на полусловие. Гигантские обезьяны, гаены, даже змеи и скорпионы, изваяний которых он насмотрелся, шатаясь по суру, были воплощениями божеств, хоть и злобных, но не существующих. Здесь же была крыса как таковая. Хитрая, нечистая, злобная животная, не более того. Звёздный лебедь, воздвигнутый нелицкой мощью храм, скрывал изображение мерзкого грызуна. И не только. Портал, за которым виднелся ещё один бесконечный зал, стерегло четыре монстра. Причем крыса оказалась самой приятной. Два изваяния прятались в нишах, до поры до времени скрытые туманом. А еще одно свисало с потолка. Даже самый великий скульптор без помощи магии не прицепил бы к монолитным серым сводам каменного нетыпыря размером с хорошую лошадь. Но он невольно остановился, разглядывая каменный зверинец. Крыса торчала прямо на пути. Слева из мерцающего марева выступало жуткого вида шестиногое существо с длинными клешнями. По правую руку возвышалась колоссальная улитка, вытянувшая в сторону прохода уродливую башку, увенчанную четырьмя рогами. Самые короткие из которых были длиной с человеческую руку. «Дракона на нее нет», — прошипел Роман. «Что делать будем?» Монстры выглядели безжизненными. Блестящий черный камень уродливых тел казался обычным обсидианом. Но Ромиерль в некоторых случаях предпочитал не верить собственным глазам. И, как выяснилось, был абсолютно прав. Каменные бестии были стражами, караулившими некую черту. Стоило ее перейти, и обсидиановый зверинец ожил. Первым сдвинулась с места улитка. Отвратительное существо медленно, волосок за волоском, поползло к нарушителям древнего запрета. Дойдя до какой-то одному ему ведомой границы, монстр развернулся и двинулся по кругу, в центре которого оказались путники, не отрывавшие взгляда от жутковатой улитки. Вторым ожил и клешнявы, которого Нео для удобства окрестил рака тараканом Этот преодолел расстояние до уже обозначенной с межи одним стремительным броском, достигнув который пустился вслед за улиткой. Крысы и не продолжали изображать из себя творения неведомых гениев. Трое эльфов замерли, обмениваясь недоумёнными взглядами. На его был близок к тому, чтобы попробовать проскочить мимо, пока ещё не пробудившейся крысы. Но в дело вмешалась ли яма. А где мужка решила заняться ракотараканом? Бросившись к твари, она отдохнула жаром и отскочила назад. Взметнулось и тут же погасло багровое пламя. Но монстр, как ни в чём не бывало, продолжал ползти по кругу, разве что пару раз недовольно дёрнув клешнёй. «Видимо, ты не из светлых», — проворчал Нео. «Вверх! Смотри вверх!» — в голосе Адари звучал страх. Вскинув голову, Нео увидел не нетопыря, мчавшегося прямо на него. Со шпагой Ремейрель не расставался, но что сталь против камня? Танцующим движением Нео ушёл в сторону. Монстр довольно ловко развернулся, взмыл вверх и снова нацелился на добычу. Краем глаза эльф заметил, что таракан придвинулся поближе. Боится опоздать? «Что же, голубчик, сейчас ты будешь доволен. Хотя ты слишком быстр, а вот слизень. Дракон должен знать обо всём, что творится во всех мирах. Пусть порадуется за свою ползучую любимицу, а то она что-то слишком разрослась». Стараясь держаться в поле зрения всех монстров, рамерль двинулся к улитке, около которой крутилась озверевшая льяма. «Молодец, волчонка, отвлекай ее». Прыжок, и он наверху. Улитка была или глупа, или излишне задумчива. Она и не заметила, что несет на себе всадника. Зато это прекрасно видел нетопырь. Взвыв дурным голосом, тварь завалилась на крыло и пошла вниз. Нео спрыгнул в последний момент, когда чудовищный летун уже не мог свернуть. Хафаш всем своим немалым весом врезался в панцирь ползуна. Брызнули блестящие черные осколки. Улитка, не обладавшая, по-видимому, никаким разумом, но обалдевшая от боли и неожиданности, взвизгнула на пределе человеческого слуха и дернулась, придавив незадачливому летуну крыло. Нетопырь забыл об эльфе, обратив свою ярость на нового врага. Каменное чудовище сплелись в смертельном поединке. Зрелище было захватывающим. Разбивший при ударе и без того отвратную морду Хафаш изо всех сил пытался освободиться, бешено колотя свободным крылом по рогатой башке, и заставил так и противницу втянуть рога, на которых, видимо, помещались глаза. Ослепшие чудища старались, как могли. Столкновение каменных тел подняло шум, достойный хорошего обвала. Во все стороны летели каменные брызги. Судя по всему, у твари не было ничего похожего на кровь, потому что жуткие раны оставались сухими. Стоя в нише, некогда принадлежавшие улитке, Нео лихорадочно прикидывал, что делать. А Дария и Наргорель, укрывшиеся в бывшем обиталище рака таракана по ту сторону сражающихся, смотрели на своего предводителя, явно ожидая указаний. А если с ним что-то случится? Они соизволят начать думать или будут ждать приказа волчонки? Улитка с летучей мышью слились в гремящий черный кум. Крыса упорно не подавала признаков жизни, зато рака-таракан не дремал. У Мишка у него не было вовсе, он напрочь забыл, для чего его тут поставили. Приглядевшись, Роман с отвращением увидел, что гадина не просто наблюдает за битвой, она обедает. Отлетавшие куски каменных тел моментально подбирались здоровенными клешнями и отправлялись примехонько в пасть. Воистину, плох тот бог, что взял в слуги столь жадное и безмозглое создание. Ракотаракан вошел в раж, и одна из клацающих клешней вцепилась в шею слизню, но попала под удар перепончатого крыла. Возмущенный шестенок цапнул второй клешней Хафаша за развороченное пузо и немедленно был укушен. Теперь уже три переплетенных чудовища бились в корчах, разрывая друг друга на куски. Нео рискнул и, проскочив мимо кущи малы, присоединился к товарищам. Трое эльфов с сомнением смотрели на последнего и стражей, однако у крысы в голове, похоже, что-то было. Она не желала ни присоединяться к схватке, ни в одиночку встречать незваных гостей. Тварь дернулась, и взор у Романа пристал отвратительный исполинский хвост, исчезавший в раступившейся стене. Им повезло. Присущая крысам не до конца, загнанным в угол трусость, открыла возможность, о которой мечтает любой воин. Ворваться в чужую крепость на плечах удирающего врага. Роман, что было силы, перепустил за монстром, не сомневаясь, что спутники последуют его примеру. Обсидиановая туша двигалась проворно, но от преследователя оторваться не могла. Создаваемый мчавшимся монстром коридор сгибался, как змея, поворачивал назад, опускался и сразу же поднимался. Но он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как отвратительный грызун решил покинуть поле боя, но ухваченная им магическая нить становилась все толще. Значит, он бежит туда, куда нужно. Если, разумеется, Ангес нашел след обитателя Серого моря, а не другой, хоть и подобной твари.